Часть вторая. Русские в Китае. Глава третья. Маньчжурия. Из всех центров русской эмиграции единственным городом, который мог претендовать на название второй родины, кусочка настоящей России за пределами России, был Харбин. Конечно, в этом представлении о Харбине всегда был элемент самообмана и он возрастал по мере увеличения доли китайцев в городском населении и укрепления китайского административного контроля после революции в России. Но был в нём и элемент правды. В самом начале 20 века Харбин действительно был русским городом порождением российского колониализма конца 19 века и железнодорожного строительства. Русские начали массово приезжать в Маньчжурию в 1890-х годах. После того, как Китай подписал соглашение, разрешавшее Российской империи строить Китайско-Восточную железную дорогу, которой предстояло ответвиться в Чте от недавно построенной Транссибирской магистрали и далее идти на юго-восток через Маньчжурию, китайскую территорию, чтобы закончиться во Владивостоке, русском портовом городе на берегу Тихого океана. Сноска Китайско-восточная железная дорога до 1917 года называлась Манжурской дорогой. Так возникла экстерриториальная зона шириной около 8 километров, и вдоль новой железнодорожной линии возле разных станций быстро появились русские поселения, в том числе Хайлар между Харбином и западной границей и Городеково ближе к Владивостоку у восточного конца железнодорожной ветки. Но самым крупным населенным пунктом стал Харбин, выросший на месте китайской деревни на берегу реки Сунгари, по-китайски Сунхуа. Он сделался столицей всей железнодорожной зоны и языком международного общения, там был русский. И если китайцы оказались оттеснены на окраины нового города, то сам Харбин всегда оставался местом многонациональным, как и сама Российская империя. Самой многочисленной группой были этнические русские, но не только они приехали из России в Маньчжурию. Администрация зоны, окружавшей КВЖД, славилась относительной либеральностью. Управляла ею из далекого Санкт-Петербурга Министерство финансов, а не реакционное Министерство внутренних дел. Сюда съезжались русские евреи, спасаясь от погромов, от которых страдали западные губернии. Приезжали и татары-мусульмане, И поляки до Первой мировой войны многие из них были подданными Российской империи. Сложности с определением национальной принадлежности многих переселенцев возникали такие, что в 1913 году, когда в Харбине проводилась перепись населения, жителей просили указать сразу несколько определяющих факторов: подданство, национальность, вероисповедание. Язык, на котором говорят в семье, и другие языки, которыми владеет респондент. Две 3 арбинцев в общей сложности около тысяч человек оказались подданными Российской империи. Более тысяч — русскими по национальности, и почти тысяч человек назвали русский своим родным языком. После русских наиболее многочисленными из представителей 53 национальностей, проживавших в Харбине, оказались евреи 5032 человека и поляки 2556. Русские евреи, торговцы, предприниматели и финансисты играли важную роль в местной экономике. Харбин манил многих, хоть и находился далеко первые годы ехали туда прежде всего те, кто работал на строительстве самой железной дороги или в управлении зоной. Во время русско-японской войны 1904-1905 там было расквартировано большое количество российских военных, и некоторые из них впоследствии там же и остались. Другие бежали от слишком тяжелых условий в родных краях, мечтали о новой жизни. Некоторые из тех, кто приехал туда до войны, спустя 50 лет переберутся в Австралию. Семьи Матвея Зарецкого и Гиты Аникуль, деда и бабушки Мары Мустафиной по материнской линии, приехали в Харбин и Хайлар в 1907 и 1908 годах из еврейских местечек в Белоруссии. Зарецкий начал торговать мясом и скотом, и преуспел в этом деле. Владимир Гантимуров, потомок князя Гантимура, вождя из древнего тунгусского племени Забайкалья, поступившего на военную службу к российскому государю в 1625 году, приехал в Харбин вместе с отцом-военным и матерью в 1909 году в возрасте 3 лет. Вдовая мать Казимира Савицкого вместе с тремя маленькими детьми и няней перебралась в Маньчжурию из Центральной России в 1904 году. Нина Володченко, десятью годами позже, проделавшая тот же путь вместе с мужем-дипломатом, прямо в поезде родила близнецов, один из которых много лет спустя уже в Австралии станет философом-йогом. Лукьян Ермолаев приехал в Харбин в 1905 году, чтобы работать на железной дороге. И в 1908 году у него там родился сын Сергей, будущий джазовый музыкант, который через Шанхай переберется в Австралию. Отец Лидии Шамшуриной Дмитрий, приехавший после русско-японской войны, устроился шофером к одному китайскому торговцу опиумом. А потом В 1917 году в России произошла революция. Царский режим рухнул, власть захватили большевики и вспыхнула гражданская война. К началу 1920-х годов красные уверенно одолели противников белых в столицах и в центральной России, чьи плохо организованные, разрозненные войска продолжали сражаться на окраинах страны под началом бывших офицеров русской императорской армии. Последними оплотами белых стали Сибирь и Дальний Восток. Среди полководцев, воевавших там, был и Григорий Семёнов атаман забайкальских казаков. Точных данных уже никто не узнает, но было подсчитано, что в 1920-1921 годах в Манчжурию с русского Дальнего Востока бежали около тысяч человек, и в их числе примерно тысяч бывшие офицеры белых армий. Можно не сомневаться, что среди пересекших границу были и рядовые Но в новой жизни чуть ли не каждый белый объявлял себя бывшим офицером. Белые офицеры часто добирались до Маньчжурии в одиночку, и лишь потом, после рискованных приключений, вслед за ними приезжали из России жены и дети. Русскую революцию называли началом процесса, благодаря которому Харбин из русского города превратился в китайский. Но совсем не так это сохранилось в памяти русских, несмотря на то, что китайцы действительно поспешили ввести одно символическое изменение. Сделали уличное движение правосторонним, как в Китае, отказавшись от левостороннего, как в России и остальных странах Европы. Восстановление работы Китайско-Восточной железной дороги в 1921 году и подписание в 1924 году соглашения между советским и китайским правительствами о совместном управлении железнодорожной зоной ознаменовали возвращение к нормальной жизни. А для русских жителей Харбина нормальная жизнь означала, что русские дальше будут оставаться здесь на первых ролях. Хотя русских в городе и стало больше, доля китайцев увеличивалась ещё быстрее. И в 1923 году русские составляли уже менее 50% от общей численности населения. Смотри таблицу 1. Её вы найдёте в PDF-приложении к данной аудиокниге и все таки для русских Харбин, куда сознательно устремлялись многие белые беглецы, по-прежнему оставался русским городом. И главное изменение в нем состояло в том, что теперь железной дорогой управляли не царские чиновники, а советские. Белые беженцы, хлынувшие после поражения в гражданской войне в начале 1920-х годов в Харбин, делились красочными рассказами о своих приключениях, порой несомненно приукрашенными. Князь Фёдор Капитонович Ухтомский, отец Георгия Ухтомского, во время гражданской войны был одним из офицеров в личной охране великого князя Николая Николаевича вместе с другими деятелями белого движения эвакуировался в Турцию, потом перебрался в Манчжурию и за время скитаний потерял из виду жену и сына-младенца.